Глава 5. Ритуал. Бесплатно? Бесплатные вещи стоят очень дорого, подумал Чжоу Минжуй. Он был решительно настроен отказаться от любых дополнительных услуг. Если ты настолько хороша, догадайся о моём попадании. Задумавшись, Чжоу Минжуй последовал за предсказательницей в палатку. Внутри была сущая темень, и виднелись только смутные очертания стола, заваленного картами. казалось предсказательнице совершенно не мешала темнота её чёрное платье застыло вокруг стола женщина оселась напротив и зажгла свечечку дрожащий огонёк отбрасывал тени на стенки палатки делая это место ещё более таинственным Чжоу Минжуй молча присел он ожелочил взглядом на расположенные на столе карты и узнал некоторые из них Мак император висельник умеренность и другие старшие арканы похоже рассел действительность земли Джоу Менджуй удивлённо открыл рот. Он не успел рассмотреть все карты, лежащие лицом вверх. Женщина, назвавшаяся хорошим предсказателем, смешала их в одну колоду, затем толкнула к Джоу. "Нужно, чтобы вы перетасовали и вздвинули колоду", хриплым голосом заявила цирковая предсказательница. "Я должен перетасовать?" неожидано для себя спросил Джоу Менджуй. Корасска на лице предсказательницы сдвинулась, и женщина улыбнулась. Каждый сам определяет свою судьбу. Я всего лишь толкователь. Отжо Минжуна Пряксия. А толкование бесплатно? Джо Минжу опытный фоливарщик и видел много подобных трюков. Предсказательница, впав в ступор, и наконец пробормотала: "Бесплатно". Джо Минжу успокоился и засунул револьвер поглубже в карман. Затем медленно взял карты в руки и умело перетасовал. Готово. Он положил карты в центр стола. Предсказательница сложила руки и несколько секунд изучала карты. Внезапно она заговорила. "Прошу меня простить, но я забыла спросить, о чём вы хотите знать?" Встречаясь со своей первой любовью, Джу У Мин Джу немного узнала о картах Таро. И без колебаний ответил о прошлом, настоящем и будущем. Это один из методов гадания на картах Таро. Три карты выкладывают в ряд, символизируя прошлое, настоящее, и будущее. Предсказательница кивнула, и уголки её губ поднялись вверх, выдавая улыбку. В таком случае ещё раз перетасовать свою теколоду. Истинные символы можно получить только когда человек понимает, что хочет спросить. Да она издевается. Не будь такой мелочной. Это что, месть за вопрос о бесплатных услугах? Джоус слегка скривился. Он глубоко вздохнул, взял карты Перемешал их и вздвинул колоду. Больше никаких проблем. Он положил карты в центр стола. Нет. Предсказательница взяла верхнюю карту и положила её слева Джо. Затем произнесла с тёплым голосом: "Это твоё прошлое. А это настоящее". Предсказательница положила следующую карту прямо перед Джо. "А это будущее. Какую карту хочешь узреть первой?" Выложив карты на стол, Она подняла голову и посмотрела серо-голубыми глазами прямо в душу Джоу. "Начнём с настоящего", сказал Джо Минжуй, немного подумав. Предсказательница кивнула и перевернула карту перед нем. На ней был молодой человек в ярких одеждах и потрёпанной шляпе, на его плечи закинут посох, с которого свисает мешок. За человеком бежит маленькая белая собачка. Номер карты 0. Шут. Предсказательница прошептала название карты. А её серые голубые глаза не отрывались от фигуры Джоу. Шут, нулевой номер 2. Начало, начало безграничных возможностей. Джоу нельзя назвать даже начинающим энтузиастом Таро, но из обрывка в своих знаниях Джоу предположил толкование карты. Когда предсказательница собиралась открыть рот, занавес на входе резко откинулось, и свет солнца заполнил палатку. Свет был таким ярким, что даже Джоу, сидящий ко входу спиной, прикрыл глаза. Как ты посмел снова занять моё место? Предсказание моя работа. Женский голос источал безумие и злость. Обирайся. Запомни, ты просто дрессировщица. Дрессировщица? Глаза Джо привыкли к свету, и он увидел ещё одну женщину около входа. Она также носила островерхую шляпу, чёрное платье и красно-жёлтую краску на лице. Единственное отличие между ними было в том, что женщина у входа выше и немного стройнее. Предсказательница напротив него вскочила и смущённо заговорила: "Пожалуйста, не злитесь. Это просто влечение. Иногда мои предсказания очень точны на самом деле". Она подняла юбку, обогнула стол и выскочила из палатки. "Местер, желаете получить толкование?" спросила с улыбкой настоящая предсказательница и посмотрела на Джоу. Джоу Минжо открыл рот и спросил в свою очередь: "Бесплатно?" "Нет". Это ведьла предсказательница. Тогда забудьте. Чжоу вернул руку в карман, он взял купюру и револьвер и вышел из палатки. Что за чёрт? Мне предсказала судьдресировщица, что из дрессировщицы, которая не стремится стать гадалкой, выйдет плохой клон. От Чжоу Минжуй, куря, выбросил случившееся из головы. Он потратил 7 пенсов на рынке мяса и зелень и приобрёл фунт средней баранины. От Чжоу также набрал овощей. И зелёный горошек, кабачки, лук, картошка. Ну, если считать вместе с хлебом, Джо потратил 25 пенсов или 2 сулы и 1 пенни. Деньги уходят так быстро. Мне даже жалко Бёнсона. Он потратил не только две купюры, но и выложил пенни из собственного кармана. Вздохнув, он перестал об этом думать и поспешил домой. Теперь я могу провести ритуал изменения удачи. После того, как жильцы второго этажа разошлись по своим делам, Чжоу Менжуй всё ещё не спешил проводить ритуал. Вместо этого он перевёл все используемые в ритуале фразы на язык Фейсак и язык королевства Лоэн. Он собирался повторить ритуал на следующий день на местных языках, если изначальное заклинание не подействует. В конце концов он должен был учитывать различия между двумя мирами: время поступай, как Римленен. Что касается перевода на древнеритуальный язык Гермес, Чжоу Менжуй просто не мог этого сделать из-за скудного словарного запаса. Подготовив всё, он достал четыре буханки ржаного хлеба. Одну он поставил в углу, где первоначально стояла угольная печь, другую под зеркало, третью на шкаф, а четвёртую в правую часть рабочего стола, где хранились различные предметы. С глубоким вздохом Джоу Менжуй прошёл в центр комнаты и потратил несколько минут, чтобы полностью успокоиться. Затем он стал серьёзным и сделал шаг вперёд и пошёл против часовой стрелки, вышагивая квадрат. Сделав первый шаг, он тихо пропел: Дас не сойдёт благословение бессмертного повелителя неба и земли. На втором шаге он искренне сказал: "Дас не сойдёт благословение небесного повелителя неба и земли". На третьем шаге он выдохнул: "Дас не сойдёт благословение возвышенного бога неба и земли". На четвёртом он весь напрягся: "Дас не сойдёт благословение небесного почтённого неба и земли". Когда он вернулся в исходное положение, Чжоу Минжи закрыл глаза и молча ждал результатов. в нём преплелись надежда, предвкушение, лёгкое беспокойство и страх. я смогу вернуться? у меня получилось? я нигде не ошибся. сквозь закрытые веки пробивался солнечный свет, мысли Джо уносили туда-сюда, и он не мог успокоиться. внезапно он почувствовал, как воздух вокруг него остановился, стал густым и таинственным. в ушах зазвучали обрывки голосов, пронзительные и едва ощутимые, изкошеющие, высокомерные. Иногда я вовсе безумная. Отжоу Минжоу не понимал ни слова, но не мог не попытаться послушать и понять. Разболелась голова, казалось, в неё воткнули стальной штыри. Отжоу чувствовал, она скоро взорвётся, а его разум заполнили психоделические цвета. Он знал, что-то пошло не так, и пытался открыть глаза, но не мог этого сделать. Его мышцы напряглись и задеревенили, казалось, они вот-вот порвутся. У него появились самые нечестительные мысли. Если бы ты не искал смерти, ты бы её не нашёл. Он уже не мог терпеть, и натянутые каналы его разом оградили параваться. Неожиданно голоса исчезли. Вокруг стало очень тихо и странно. Не только окружающее казалось странным, но и собственное тело ощущалось очень необычно. Отжоу попытался открыть глаза. В этот раз у него без труда получилось. Всё вокруг было в тумане, он скрывало чертания и казалось безграничным. Что происходит? Джоу широко распахнул глаза. Он наклонил голову. Внизу тоже был туман, казалось, его тело парит в воздухе. Туман напоминал воду, внутри которой плавали тёмно-красные звёздочки. Большие, маленькие, в глубине и на поверхности. Голядя на эту картину, Джоу решил поэкспериментировать и потянулся к одной из них. Он хотел выйти отсюда. Как только пальцы коснулись звезды, из его тела выстрелили водяные канаты, а звезда вспыхнула как фейерверк. Джо удивился, от испуган попытался убрать руку, но случайно коснулся ещё одной звезды. И в этот раз звезда ярко засияла. На мгновение у него исчезли все мысли, и он почувствовал себя опустошённым. В столице королевства Лээнбекленд, в одной из комнат роскошной виллы в королевском районе, Одри Холл сидела перед туалетным столиком, её пальцы бережно водили по треснувшей поверхности древнего зеркала. Зеркало, зеркало. Проснись, во имя семьи Холл, повелеваю тебе проснуться. Она потылась снова и снова, но зеркало оставалось безмолвно. Через 10 минут она сдалась и ворчливо прошептала: "Похоже, отец солгал. Он сказал, это зеркало когда-то принадлежало тёмному императору из древней империи Саламона и было необыкновенным артефактом". Не дав додумать, бронзовое зеркало взорвалось тёмно-красными лучами, поглотившими её целиком. В море Суния, трёхмачтовое судно, явно пережившее своё время, разрезало волны посреди шторма. Элджер Уилсон находился на палубе. Он качался в такт судном, но легко удерживал равновесие. На одежде мужчины вышиты странные знаки в виде молний, а в его руках стеклянный сосуд. Внутри были только пузыри, потом пошёл снег, а следом подолб ветер. Мне нужна кровь призрачная кула. прошептал Элджер. В этот мгновение из бутылки вырвались красные лучи и поглотили окружающее пространство. Одри пришла в себя над поверхностью серо-белого тумана. Она испуганно завертела головой. На некотором расстоянии находился мужчина. Его фигура была едва различима, и он повторял её действия. Почти сразу они увидели третью скрытую сером туманом фигуру. Этот таинственный человек Джо был также шокирован. Одри и Эльджер минуту помолчали. Папа, мы договорили в Унисон. Сэр, где мы находимся? Что вы планируете делать?